Глава девятая. Неожиданный приезд старого Боба. Услышав в одиннадцать утра стук в дверь и голос матушки Бернье, которая крикнула, что Рультабиль распорядился вставать, я поспешил к окну. Рейд был великолепен. Море стало таким прозрачным, что солнечный свет пронизывал его, словно зеркало без амальгамы. Вода точно перестала скрывать под своей толщей находившиеся на дне утесы и водоросли. Ментонское побережье своим изящным изгибом заключало эту массу чистой воды в цветную рамку. Белые и розовые гараванские виллы, казалось, появились на свет лишь этой ночью. Полуостров Геркулеса напоминал плавающий на воде букет, даже древние камни замка и те благоухали. Никогда еще природа не казалась мне более нежной, приветливой, любящей и, главное, достойной любви. Безмятежный воздух, беспечные берега, разомлевшее море, лиловые горы, вся эта непривычная для северного человека картина наводила на мысль о ласке. И тут я увидел человека, который избивал море. Да, избивал море. Избивал изо всех сил. Будь я поэтом, я бы наверняка разрыдался. Бедняга, похоже, был в страшной ярости. Я понятия не имел, чем эти спокойные воды вызвали его гнев, но они явно дали ему серьезный повод для неудовольствия. Вооруженный внушительной дубиной и стоя в ладчонке, на веслах, в которой сидел какой-то испуганный мальчуган, человек наносил по поверхности воды удар за ударом к молчаливому негодованию собравшихся на берегу зевак. Однако, как всегда бывает в случаях, когда дело не касается кого-нибудь лично, никто не хотел вмешиваться. Что же так рассердило этого буйного субъекта? Быть может, само спокойствие морских вод которые на секунду, взволновавшись под ударами безумца, вновь затем становились гладкими. Тут мои размышления прервал голос рультабиля Он крикнул мне, что завтрак будет в полдень. Молодой человек выглядел словно заправский штукатур, а его одежда свидетельствовала о том, что он прогуливался мимо свежей каменной кладки. Одной рукой он опирался на метр, другой поигрывал отвесом. Я поинтересовался, видел ли он человека, который избивает море. Рультабиль ответил, что это Тулио таким манером загоняет рыбу в сети. Я сразу же понял, почему местные крестьяне назвали его морским палачом. Заодно Рультабиль сообщил мне, что утром расспросил Тулио насчет человека, которого тот накануне вечером катал в лодке вокруг форта Геркулес. Рыбак сказал, что человека этого он не знает, просто какой-то чудак сел к нему в ментоне и заплатил 5 франков за то, чтобы его высадили на мысе у Красных скал. Я быстро оделся и спустился к рультабилю. Тот объявил, что за завтраком появится новое лицо, старый Боб. Мы немного его подождали, но так как он все не шел, сели завтракать без него на цветущей террасе башни Карла Смелого. Великолепный Буэвес, его еще дымящимся принесли из ресторана Грот, славящегося на побережье лучшими морскими ежами и мелководной рыбой, сдобренный небольшой таликой Вино Даль Паэс и поданный в разгар веселого светлого дня, сделал для нашего успокоения не меньше, чем все предосторожности рультабиля. В самом деле, при ярких лучах солнца мы боялись Ларсана гораздо меньше, чем при тусклом свете луны и звезд. Ах, до чего же забывчив и отходчив человек. Стыдно сказать, мы гордо, весьма гордо, я имею в виду себя, Артура Ранса и, естественно, миссис Эдит, которая по натуре романтична и томна, но поверхностна посмеивались над нашими ночными страхами и бдением с оружием в руках на крепостных валах. И тут появился старый боб. Это появление, скажем так, вряд ли могло натолкнуть кого-либо на мрачные мысли. Мне редко приходилось наблюдать что-либо более забавное, чем седой и разовощекий старый боб, прогуливающийся под ярким весенним солнцем юга в черном цилиндре, черном сюртуке и черных очках. Да... Мы в всласть посмеялись, стоя под сводом башни Карла Смелого. И старый Боб смеялся вместе с нами. Он был воплощение веселья. Что делал этот старый ученый в форте Геркулес? Видимо, пришло время рассказать об этом. Как он решился оставить в Америке свои коллекции, работу, чертежи, филадельфийский музей? А вот как. Мы помним, что мистера Ранса считали на родине френологом с большим будущим. Но несчастная любовь к мадемуазель Стенджерсон заставила его бросить свои занятия, которым он почувствовал отвращение. После женитьбы на мисс Эдит, всячески поощрявшей его научную деятельность, он почувствовал, что опять с удовольствием занялся бы наукой Галля и Лафатера. Минувшей осенью, когда супруги появились на Лазурном берегу, многие только и говорили о новых открытиях господина або сделанных им в Красных скалах. Уже долгое время, начиная с 1874 года, геологи и все, кто занимается исследованиями доисторических эпох, проявляли необычайный интерес к человеческим останкам, найденным в пещерах красных скал. Здесь работали господа Жюльен, Ривьер, Жерарден и Дельсо, которым удалось заинтересовать своими находками французский институт и Министерство просвещения. Находки были и в самом деле сенсационными. Если не ошибаюсь. Они свидетельствовали о том, что первые люди жили в этих местах еще в доледниковый период. Конечно, о существовании человека в четвертичный период было известно давно, однако, поскольку, по некоторым данным, он длился 200 тысяч лет, ученым хотелось определить время появления человека точнее. Уже давно они копались в красных скалах, даривших им сюрприз за сюрпризом. Но самая красивая пещера — которую здесь называли «Барма Гранде», оставалась нетронутой, поскольку являлась частной собственностью господина Або, владельца ресторана «Грот», находившегося неподалеку на берегу. Наконец, господин Або решил сам произвести в пещере раскопки. И вот поползли слухи, а весть о раскопках вышла за пределы научных кругов, что в «Барме Гранде» найдены удивительные человеческие останки, прекрасно сохранившиеся в железистой земле скелеты людей, современников мамонта, живших в четвертичном или даже в конце третичного периода. Артур Ранс и его жена поспешили в Ментону, и пока муж целыми днями ворошил, выражаясь научно, кухонные отбросы 200 тысячелетней давности, копался в земле знаменитой пещеры и измерял черепа наших пращуров, его неутомимая молоденькая супруга с наслаждением облакачивалась о средневековые зубцы стен старинного замка чей громадный силуэт вздымался на небольшом полуострове, связанном с красными скалами, несколькими камнями, скатившимися когда-то скруче. С этим напоминанием о генуэзских войнах были связаны самые романтические легенды, и Эдит, стоявшая на фоне красивейшего пейзажа и печально глядевшись с высокой башни, казалось, что она — одна из благородных дев былых времен, романы о чьих невероятных приключениях она так любила. Замок продавался. Цена была вполне приемлемой. Артур Ранс купил его к немалой радости жены, которая тут же, наняв каменщиков и обойщиков, в три месяца превратила старое здание в прелестное любовное гнездышко, достойное молодой особы, которая кажется себе похожей на деву озера или ламермурскую невесту. Когда Артур Ранс узрел последний найденный в Барма-Гранде скелет, равно как и бедренные кости Элефа Сантикус, раскопанной там же, Он был вне себя от радости и первым делом дал старому Бобу телеграмму о том, что в нескольких километрах от Монте-Карло, кажется, найдено наконец-то, что ученый ценой тысячи опасностей на протяжении стольких лет искал в глубине Патагонии. Но телеграмма адресата не нашла. Старый Боб, обещавший через несколько месяцев приехать к новоиспеченным супругам, уже плыл на пароходе в Европу. Очевидно, весть о сокровищах Красных Скал дошла и до него, Через несколько дней он сошел на берег в Марселе и прибыл в Минтону, где, поселившись у Артура Ранса и племянницы, наполнял форт Геркулес взрывами веселья. Веселость старого Боба показалась нам несколько театральной, но это следует, по-видимому, приписать нашему подавленному настроению накануне. Душою старый Боб напоминал дитя и к тому же отличался стариковским кокетством. Своим благородным и строгим обликом черный сюртук, черный жилет, черные брюки, седые волосы и розовые щеки, он постоянно старался создать внушительное и гармоничное впечатление. В этой профессорской униформе старый бо охотился на ягуаров в пампасах, а теперь рылся в пещерах красных скал в поисках последних останков Элефас Антикус. Миссис Эдит представила нас. Он учтиво покудахтал и захохотал во весь рот, занимавший все пространство между бакенбардами с проседью, которую он тщательно подстригал в виде треугольника. Старый Боб ликовал, и мы вскоре узнали, почему. Из Парижского музея он вернулся с уверенностью, что скелет, найденный в Бармагранде, вовсе не древнее того, что он привез из последней своей экспедиции на огненную землю. Весь французский институт придерживался того же мнения, и вот по какой причине. Мозговая кость слона, которую старый Боб привез в Париж и которую хозяин Барма-Гранде дал ему на время, уверив, что она найдена в том же слое почвы, что и знаменитый скелет. Так вот, эта кость принадлежала древнему слону середины четвертичного периода. Надо было слышать, с какой радостью и пренебрежением говорил старый Боб об этой самой середине четвертичного периода. Вспоминая о кости из середины четвертичного периода, он всякий раз разражался смехом, словно ему рассказали веселую шутку. Разве в наше время ученый, настоящий, достойный этого звания, может интересоваться скелетом середины четвертичного периода? Его-то скелет, то есть тот, что он привез с огненной земли, датируется началом этого периода, и, следовательно, старше на сто тысяч лет. Понимаете, на сто тысяч И он в этом уверен благодаря лопатке пещерного медведя, лопатке, которую нашли в руках у его скелета. Старый Боб говорил «мой скелет» в своем воодушевлении, не делая различий между собственным скелетом, всегда облаченным в черный сюртук, черный жилет, черные брюки, седые волосы и розовые щеки, и доисторическим скелетом с огненной земли. «Мой-то скелет! Современник пещерного медведя!» а этот — из красных скал. хо хо, -хо дети мои! Всего-навсего периода мамонтов! Да нет, что я! Периода ископаемых носорогов! Вот так-то! А в этом периоде изучать уже больше нечего, дамы и господа, даю слово старого Боба. Мой скелет из шельского периода, так называть его у вас во Франции. Чего вы смеетесь, невежды?» Я ведь даже не уверен, что Антикус из Красных Скал датируется мустьерским периодом. А может, это салютрийская культура? Или даже поздний палеолит? Но нет, это уж, пожалуй, слишком. Древний слон в позднем палеолите — это невозможно. Этот слон сведет меня с ума. Я заболею, умру от радости. Бедные Красные Скалы. Миссис Эдит жестоко прервала ликование старого Боба, объявив, что князь Галич, купивший пещеру Ромео и Джульетты в Красных скалах, похоже, отыскал там нечто сенсационное. Она встретила его у форта на следующий день после отъезда старого Боба в Париж. Он показал ей небольшой ящик и сказал, «Здесь, миссис Ранс, у меня сокровище, настоящее сокровище». Когда же она спросила, что это за сокровище, Он стал ее поддразнивать, обещая сделать сюрприз старому Бобу, когда тот вернется. В конце концов, князь Галич признался, что нашел самый древний человеческий череп. Не успела миссис Эдит договорить, как всю веселость старого Боба как рукой сняла. Черты его исказились от бешенства. И он закричал, «Неправда! Самый древний человеческий череп у старого Боба! Это череп старого Боба!» и тут же ученый взвизгнул еще громче. «Матони, неси сюда мой чемодан! Скорее!» В эту минуту Матони шел по двору Карла Смелого, неся на спине багаж старого Боба. Не говоря ни слова, он подошел и поставил перед нами чемодан. Старый Боб, вытащив связку ключей и встав на колени, открыл его. Из чемодана, в котором виднелось аккуратно сложенное белье, он достал шляпную картонку, а из нее извлек череп и поставил его посреди стола между нашими чашками с кофе. «Вот! Самый древний человеческий череп!» — заявил он. «Это череп старого Боба! Взгляните, это он! Старый Боб никогда не выезжает без своего черепа!» Он взял его в руки и принялся гладить. Глаза старика засияли, губы сами сложились в улыбку. Если добавить, что старый Боб по-французски знал неважно, и выговаривал слова на англо-испанский манер, а по-испански он говорил в совершенстве, то вам удастся увидеть и даже услышать эту сцену. Мы с рультобилем уже держались за бока от смеха. В довершении всего старый Боб время от времени прекращал смеяться и спрашивал, почему это мы так веселимся. Его гнев возбуждал в нас еще больше смех, и даже госпожа Дарзак только и делала, что утирала слезы со своим самым древним человеческим черепом старый Боб был и в самом деле невероятно смешон. Пока мы пили кофе, я смог убедиться, что череп, которому сто тысяч лет, совсем не страшен, даже если у него сохранились все зубы. Внезапно старый Боб стал серьезен. Подняв череп правой рукой и приставив указательный палец левой к колбу пращура, он заговорил, «Глядя на череп сверху, Можно заметить, что он имеет форму правильного пятиугольника благодаря развитым теменным буграм и выступающей затылочной кости. Сильно выдающиеся скулы делают лицо довольно широким. А что я наблюдаю у черепа пещерного человека из красных скал? Не могу сказать, что усмотрел тогда старый Боб в черепе пещерного человека. Я больше не слушал ученого. Я за ним наблюдал. И смеяться мне расхотелось. Старый Боб со своей наигранной веселостью и заумной ученостью показался мне страшным, жестоким и неестественным, как скверный актер. Я не спускал с него глаз. Мысль о Ларсане, не покидавшая меня, стала все больше занимать мое воображение. Я, быть может, даже сказал бы что-нибудь по этому поводу, но кто-то взял меня под руку. Эта руль табиль отвел меня в сторону. «Что с вами, Синклер?» — участливо спросил он. «Друг мой». «Не стану вам ничего говорить». «Вы посмеетесь надо мной». Руль не ответил и повлек меня за собою, на западный вал. Там он оглянулся и, убедившись, что мы одни, проговорил. «О нет, Синклер, смеяться над вами я не стану. Вы правы, повсюду виде его. Если его не было бы там несколько минут назад, сейчас он вполне, возможно, уже там. Ему ведь нипочем любые камни, ему все нипочем. Боюсь, что он внутри замка, а не снаружи». И буду счастлив, если эти камни, которые я призвал себе на помощь, помогут преградить ему путь. Сенклер, я чувствую, он здесь. Я пожал Рультабилю руку, потому что, странное дело, у меня тоже появилось такое впечатление. Я чувствовал на себе взгляд Ларсана, слышал его дыхание. Откуда взялось это чувство? Не знаю. Но мне показалось, что оно появилось с приездом старого Боба. Я с беспокойством спросил у Рультабиля. «Старый Боб?» Журналист ответил лишь через несколько секунд. «Каждые пять минут берите себя правой рукой за левую и спрашивайте. Это ты, Ларсан? Когда получите ответ, не успокаивайтесь. Быть может, он вам солгал и сидит уже в вашей шкуре, а вы об этом и не подозреваете». С этими словами Руль Табиль оставил меня в одиночестве на западном валу. Тут и нашел меня папаша Жак, принесший мне телеграмму. До того, как ее прочесть, я сказал старику, что, несмотря на бессонную ночь, он хорошо выглядит. Он объяснил, что так рад видеть свою хозяйку счастливой, что помолодел на десяток лет. Потом он принялся выспрашивать меня, почему меня заставили столь странно провести ночь, почему после приезда Рультабиля в замке все стало не так и для чего все эти предосторожности от вторжения посторонних. Он даже добавил, что этот ужасный Ларсан вовсе не умер и что, по его, Жака мнению, Все боятся его возвращения. Я ответил, что сейчас не время рассуждать, и он, как честный человек, должен, подобно другим слугам, по-солдатски выполнять все распоряжения, не требуя объяснений и тем более не возражая. Старик поклонился и, покачивая головой, ушел. Он был явно очень заинтригован, и я порадовался, что, охраняя северный вход, он подумал о Ларсане. Он ведь сам чуть было не стал его жертвой и не забыл об этом, значит, будет внимательнее стоять на часах. Я не сразу вскрыл принесенную папашей Жаком телеграмму, и зря. С первого же взгляда она оказалась весьма интересной. Мой парижский приятель, по моей просьбе, уже сообщивший мне кое-что о Бриньоле, писал, что накануне этот самый Бриньоль уехал на юг, сев на поезд 10.35 вечера. По сведениям приятеля, Бриньоль взял билет до Ницце. Что этот Бриньоль собирается делать в Ницце? Я задавал этот вопрос себе, но о чем потом сильно пожалел? В глупом приступе самолюбия не задал руль Табилю. Он посмеялся надо мною, когда я показал ему первую телеграмму, где говорилось, что Бриньоль не выезжал из Парижа. И я решил не говорить ему о второй. Раз Бриньоль так мало для него значит, я не стану надоедать ему с этим типом и оставлю его себе». Напустив на себя безразличный вид, я подошел к руль работавшему во дворе Карла Смелого. С помощью массивных железных брусьев он укреплял тяжелый дубовый круг, которым закрывался колодец. Рультобиль продемонстрировал мне, что даже если колодец сообщается с морем, то человек, решивший проникнуть таким путем в замок, не сможет поднять крышку и откажется от своих намерений. По лицу журналиста струился пот, рукава были закатаны, воротничок съехал на бок, в руке он держал тяжелый молоток. Мне подумалось, что для такой несложной работы он тратит слишком много физических усилий. И я, словно глупец, который не видит дальше своего носа, сказал ему об этом. Разве трудно было догадаться? Этот мальчишка изнуряет себя добровольно, тяжелый физический труд служит лишь для того чтобы он мог забыть печаль, терзавшую его благородную душу. Так нет же. Я понял это лишь полчаса спустя, когда застал его крепко спящим в развалинах часовни. По-видимому, сон свалил его прямо здесь, на жесткой каменной постели, и, по простому слову, матушка, которая вырвалась у него во сне, я понял, в каком он состоянии. Руль-табиль видел во сне даму в черном. Возможно, ему снилось, что, раскрасневшись от бега, Он влетел в гостиную коллежа, в Э, и дама в черном обнимает его, как когда-то. Я на несколько секунд замешкался, размышляя, можно ли его так оставить и не выдаст ли он во сне свою тайну. Однако, облегчив свое сердце произнесенным словом, Руль-Табиль теперь оглашал воздух музыкальным храпом, напоминавшим гудение волчка. Пожалуй, после нашего отъезда из Парижа Руль-Табиль впервые спал по-настоящему. Я воспользовался этим обстоятельством, никого не предупредив, вышел из замка и с телеграммой в кармане сел в поезд на Ницу. Вскоре я уже читал свежие новости на первой полосе Пти-Нисуа. Профессор Стенджерсон прибыл в Гараван, где собирается провести несколько недель у мистера Артура Ранса, который купил форт Геркулес и вместе с очаровательной миссис Ранс с удовольствием принимает друзей в этом средневековом уголке, изысканном и живописном. Последнюю минуту нам сообщили, что дочь профессора Стенджерсона, только что сочетавшаяся в Париже браком с господином Робером Дарзаком, также прибыла в Форт-Геркулес в сопровождении этого молодого и прославленного профессора Сорбоне. Гости приехали к нам с севера в пору, когда все нас покидают. Как они правы, самая прекрасная в мире весна на Лазурном берегу. В Ницце, укрывшись за витриной кафе, я стал ждать прихода парижского поезда, в котором мог находиться Бриньоль. И в самом деле, из него вышел Бриньоль. Сердце у меня завилось. Эта поездка, о которой он не сообщил господину Дарзаку, казалась для меня вполне естественной. К тому же я видел своими глазами. Бриньоль не хотел, чтобы его узнали. Опустив голову, он быстро, словно вор, скользил между прохожими, направляясь к выходу. а я шел следом. Он прыгнул в закрытый экипаж. Я поспешил взять другой, тоже закрытый. На площади Массена он вылез, направился в сторону набережной, и там нанял новый экипаж. Я не отставал от него ни на шаг. Эти маневры казались мне все более подозрительными. Наконец, экипаж Бриньоли свернул на дорогу, называемую Корниш. Я велел своему кучеру сделать то же самое. Большое число крутых поворотов на этой дороге позволяло мне наблюдать за преследуемым, оставаясь незамеченным. Я посулил извозчику хорошие чаевые, и он старался изо всех сил. Так мы доехали до станции Болье. Там я с удивлением увидел, что экипаж Бриньоля остановился. Бриньоль вылез, расплатился с кучером и вошел в зал ожидания. Он явно собирался сесть в поезд. Я подумал, нужно бы последовать за ним, но ведь станция маленькая, и он заметит меня на безлюдном перроне. Делать было нечего. Если он меня заметит, придется изобразить удивление и следить за ним до тех пор, пока не станет ясно, чем он собирается заняться в этих краях. Однако все сложилось как нельзя лучше, и Бриньоль меня не заметил. Он сел в пассажирский поезд, направлявшийся к итальянской границе. Таким образом, он постепенно приближался к форту Геркулес. Я сел в соседний вагон и стал внимательно наблюдать за входом и выходом пассажиров на станциях. Бриньоль сошел только в Ментоне, Он определенно хотел приехать туда не на парижском поезде и в такое время, когда было мало шансов встретить на вокзале какого-либо знакомого. Выйдя из вагона, он сразу же поднял воротник пальто и поглубже надвинул фетровую шляпу. Затем оглядел перрон, успокоился и поспешил к выходу. На улице Бриньоль бросился к старому и грязному дилижансу, стоявшему у тротуара. Я наблюдал за Бриньолем, укрывшись в углу зала ожидания. Что он здесь делает? и куда направляется эта пыльная, дряхлая колымага. От служащего я узнал, что это дилижанс на Соспель. Соспель — живописный городок, затерянный в предгорьях Альп. Езды туда от Ментона часа два с половиной. Железной дороги там нет. Этот укромный, малоизвестный во Франции уголок внушает страх таможенным чиновникам и даже альпийским стрелкам, стоящим там гарнизоном. Но дорога туда красивейшая. Прежде чем откроется Соспель, Путник должен обогнуть множество гор, проехать по краю нескольких пропастей и следовать вплоть до костейона узкой и глубокой долиной Кореи, то дикой и напоминающей древнюю Иудею, то зеленой, цветущей и плодородной, радующей глаз трепещущим серебром оливковых деревьев, которые словно спускаются с небес по гигантской лестнице к прозрачному потоку. Несколько лет назад я вместе с компанией английских туристов ехал в Соспель в огромной повозке, влекомой восьмеркой лошадей, и от этого путешествия у меня осталось ощущение головокружения, которое возвращается ко мне всякий раз, когда я слышу название этого городка. Что собирается делать в Соспеле Бриньоль? Это следовало выяснить. Дилижанс, в котором свободных мест уже не было, тронулся в путь, лязгая железными частями и дребезжа стеклами. Я прыгнул в ближайший экипаж, и вскоре мы уже карабкались по склону долины Кореи. Ах, как я жалел, что не предупредил руль Табиле. Странное поведение Бриньоля натолкнуло бы его на мысли. Мысли полезные и разумные, тогда как я, не обладая его способностью рассуждать, мог только идти по следу Бриньоля, словно пес за хозяином или полицейский за своей дичью. Если бы я еще хорошо держал этот след... Бриньоль ускользнул от меня, когда нельзя было его терять ни за что на свете, когда я сделал потрясающее открытие. Мне пришлось пропустить дилижанс немного вперед, предосторожность, на мой взгляд, необходимая, и в Костион я приехал должно быть минут через 10 после Бриньоля. Костион находится в верхней точке дороги между Минтоной и Соспелем. Кучер попросил у меня позволения немного подождать, пока лошадь передохнет и напьется. Я вылез из экипажа. И кого, по-вашему, увидел у въезда в туннель, который соединял оба склона горы? Бриньоля и Фредерика Ларсана. Я так и остался стоять, словно врос в землю, молча и неподвижно. Клянусь, я был поражен. Когда я собрался с мыслями, на меня нахлынули два чувства. Ужас перед Бриньолем и гордость за себя. Все-таки я был прав». Один я догадался, что этот чертов Бриньоль представляет для рабера Дарзака страшную опасность. И если бы меня послушали, он давно уже не работал бы у профессора Сорбоне. Бриньоль — креатура Ларсана, сообщник Ларсана. Какое открытие! Я же говорил, что происшествия в лаборатории не случайны. Но теперь-то мне поверят? Я же своими глазами видел, как Бриньоль и Ларсан обсуждают что-то у въезда в Костионский туннель. Видел? Но где же они? Куда-то скрылись. Очевидно, в туннель. Оставив кучера, я поспешил к туннелю, нащупывая в кармане револьвер. Можете себе представить мое состояние? Что скажет руль-табиль, когда я расскажу ему все это? Я выследил Бриньоля с Ларсаном. Но где же они? Я вошел в черный туннель. Ни Ларсана, ни Бриньоля. Взглянул на дорогу, спускающуюся к Соспелю. Никого. Однако слева, в стороне старого костиона, Я заметил две торопливо движущиеся тени. Они скрылись из виду, и я побежал. Добежав до развалин, я остановился. А вдруг эти тени подстерегают меня? В старом костионе больше не живут. Он был разрушен до основания страшным землетрясением 1887 года. Теперь там осталось лишь несколько полуразрушенных стен, продолжающих потихоньку обваливаться. Кое-где стоят почерневшие от пожара лачуги без крыш до уцелевшей столбы, которые постепенно склоняются к земле, словно горюя, что им нечего больше подпирать. Какая тишина! С необычайной осторожностью я шел по этим развалинам, со страхом всматриваясь в глубокие расселины, образовавшиеся в результате подземных толчков. Одна из них показалась мне просто бездонной, и в тот миг, когда я, придерживаясь за почерневший ствол оливы, заглянул в нее, какая-то птица вдруг вылетела оттуда, чуть не задев меня крылом. Я вскрикнул и попятился. Это был орел, который с быстротой молнии прянул из бездны. Он взмыл к солнцу, а потом, спустившись ниже, с грозным клекотом, закружил надо мной, словно упрекая, зачем я потревожил его в царстве одиночества и смерти, подаренном ему огнем недр. Неужели мне почудилось? Обе тени исчезли. Я уже подумал, что нахожусь во власти воображения, как вдруг увидел на земле клочок пищи бумаги. Бумага показалась мне похожей на ту, какой пользовался в Сорбоне Робер Дарзак. На этом обрывке я разобрал только два слога, нацарапанных вроде бы рукой Бриньоле. Это было похоже на окончание какого-то слова, начало которого отсутствовало. Я прочитал два эти слога. «Бонне». Два часа спустя я был уже в форте Геркулес и все рассказал Рультабилю. Он ограничился тем что положил найденный мной клочок в бумажник и попросил меня никому не рассказывать об этом путешествии. Удивленный тем, что такое казалось бы важное открытие произвело столь слабый эффект, я взглянул на рультабеля. он отвернулся, но я успел заметить у него в глазах слезы. руультабель воскликнул я тише сингкляр прикрыл он мне ладонью рот я взял его за руку Да у него жар. Мне пришло в голову, что такое возбуждение вызвано не только переживаниями, связанными с Ларсаном. Я принялся его упрекать, почему он скрывает от меня то, что произошло между ним и дамой в черном. Однако он по обыкновению не ответил, а лишь глубоко вздохнул и удалился. Меня ждали с обедом, было уже поздно. Обед прошел уныло, несмотря на всплески веселости старого Боба. Мы уже не пытались разогнать нестерпимую тревогу, сжимавшую наши сердца. Создавалось впечатление, что все знают о нависшей над нами угрозе и что вот-вот разразится драма. Супруги Дарзак к еде не притронулись. Миссис Эдит поглядывала на меня как-то странно. В десять часов я с облегчением занял свой пост под Паттерной. Сидя в нашем маленьком зале военного совета, я видел, как подаркой прошли дамы в черном и руль -табиэль. Их освещал свет фонаря. Госпожа Дарзак казалась необычайно возбужденной. Она умоляла руль Табиеля о чем-то, но слов я разобрать не мог. Из всей их размолвки я уловил лишь одно, произнесенное руль Табиелем, слово — «вор». Затем оба подошли к башне Карла Смелого. Дама в черном протянула молодому человеку руки, но он этого не видел, так как резко повернулся и убежал к себе. Несколько секунд она постояла, опершись о ствол эвкалипта, ее поза выражала несказанное горе, Потом дама в черном медленно вернулась в квадратную башню. Было 10 апреля. В ночь с 11 на 12 произошло нападение на квадратную башню.